Глава 59. Эрнест. Одна последняя попытка. Он прошел с задней стороны здания. Пробравшись между бочек с бензином к забору лагеря, он столкнулся лицом к лицу с женщиной с округлым лицом и короткими волосами. Мисс марголис Все, что он пережил за последние недели, трудности, стресс, страх утонуть и унижение после ограбления, исчезло Он нашел ее женщину, в чьих руках находились жизни восьми тысяч беженцев. «Эрнест, ты поднял большую шумиху моим шарфом. Я так и думала, что это ты». Она выглядела больной, лицо было бледным, а кожа вокруг глаз изрезана морщинами. «Как у вас дела, мисс Марголис? Они хорошо с вами обращаются». Он улыбнулся. «Грех жаловаться. Ежедневно свежие долгоносики в рисовой каше. Очень питательно» но никаких гамбургеров, апельсинового сока или овсянки. «Советую вам не присоединяться ко мне», – сказала она, прежде чем зашлась в сильном приступе кашля. «Вы больны? У них есть врачи, чтобы понаблюдать за вами?» Она покачала головой. «Я в порядке. Просто немного болит голова. Но послушайте, я бросила вам...» Со двора донёсся крик, и появился японский солдат. Эрнест быстро заговорил. «Да, ваша доверенность у меня. Зачем вы бросили ее мне? Беженец из общежития сказал мне, что они уже несколько недель не получали свою ежедневную похлебку. Они голодают». Выстрел. Забор из колючей проволоки загремел, и мисс Марголис упала на землю. «Мисс Лаура!» Он почувствовал запах пороха. Храбрая женщина подняла руку и простонала. «Да, доверенность. «Меня арестовали прежде, чем я успела отдать ее мистеру Биткеру. Я находилась в отчаянии, поэтому бросила ее вам. Он не знает, где я нахожусь, и не может передать деньги без доверенности. Мне нужно, чтобы вы сходили к нему и отдали ему этот документ. Идите, Эрнест». «Но я не знаю, где его найти». Он видел, как японский солдат поднял винтовку, целясь в него. Он пригнулся. «222 Баблинг Уэлл Роуд». «Бегите, Эрнест, бегите!» Ещё один выстрел. Он нырнул за пустые бочки и побежал, не останавливаясь, пока не нашёл лодку у причала и не прыгнул в неё. Мистер Биткер, русский по происхождению, седовласый мужчина в сером костюме с галстуком и в очках в серой оправе, был адвокатом и более трёх десятилетий занимался в Шанхае юридическим бизнесом. Его офис насчитывал шесть сотрудников, и все они работали тайно, чтобы избежать ареста японцами. Он вел себя крайне деловито, его речь была торопливой, как будто он делал сразу тысячу других дел. Взяв в руки доверенность с подписью «Мисс Маргулис», он облегченно вздохнул. По его словам, он отчаянно пытался связаться с ней, но не смог ее найти. Теперь он сможет дать ход делу и разморозить фонд помощи. Кто бы мог подумать, что полмиллиона долларов – «По сегодняшним меркам не такая уж и большая сумма, а у нас так много проблем». Мистер Биткер поправил очки. Какого рода проблемы? После такой пробежки Эрнеста мучила жажда, но попросить воды казалось невежливо. все те дни питьевую воду нужно было кипятить, а уголь стоил дорого. Нам не хватало средств, а теперь нам недостает всего – еды, ресторанов, производственных компаний и людей». Британские пекарни, с которыми он заключил контракт, прекратили работу, так как их владельцы попали под арест, а швейцарские пекарни решили попридержать свою продукцию, и денежный фонд, вероятно, обесценится через несколько месяцев из-за растущей инфляции. Несколько месяцев? По-моему, это не так уж и плохо. Мистер Биткер покачал головой. Война между Японией и странами-членами антифашистской коалиции, вероятно, продлится несколько лет. Вы слышали, что пилоты Дулитла пытались бомбить Японию в прошлом месяце? Что за пилоты Дулитла? Американцы. Говорят, они пытались нанести ответный удар, но всё пошло не так, как планировалось. Самолёты совершили аварийную посадку, и никто не знает, куда пропали пилоты. Похоже, война будет продолжаться, Эрнест. Мы должны сделать так, чтобы денег хватило на как можно долгий срок, если сможем растянуть, то хотя бы на год. «И нам нужны пекарни, которые могли бы выпекать ежедневно по 8 тысяч буханок хлеба при минимально возможных затратах. Я бы не просил вас, если бы ситуация не была такой критической, мистер Рейсман. Вы уже и так оказали огромную помощь. Но, как вы сказали, у вас есть пекарня. Может, вы снова сможете помочь?» Эрнест хотел помочь. Он не мог бросить беспомощных беженцев, но он мало что мог сделать. Небольшая печь в его пекарне производила всего около ста буханок хлеба в час. За десять часов труда он мог испечь только тысячу буханок. Всем его работникам пришлось бы работать круглые сутки без перерыва, да ещё и в разгар летней жары, при условии, что у него будет достаточно топлива и ингредиентов. «Я сделаю всё, что в моих силах. Но буду откровенен, моя пекарня может производить максимум 2400 буханок в день». Это лучше, чем ничего. Будем раздавать хлеб по норме. Больные, пожилые люди и дети будут обладать приоритетом. Очень жаль. Люди уже жаловались, так как мы были вынуждены делать это в течение недели. Он и не подозревал, что ситуация настолько ужасна. Вы просто ангел, Эрнест. Я очень не хочу злоупотреблять вашей добротой еще больше. Но, как вы знаете, американские доллары обесценились, и нехватка муки сильно ударила по нам. «Не найдётся ли у вас случайно на складе сколько-нибудь муки, прежде чем я получу какую-то помощь от Красного Креста?» Муки, которая у него была в запасе, хватило бы его пекарни на четыре месяца, учитывая текущие темпы производства. Если бы он стал выпекать тысячи буханок в день, её запасы иссякли бы примерно через месяц. Но у него не хватило духу отказать просьбе мистера Биткера. У меня имеется запас муки. Пора приступить к работе.